«Пора, друг мой». «Пора», — подтвердил Д'Артаньян. «Не доставите ли вы мне радости быть моим спутником, дорогой друг?» — спросил Д'Артаньяна Атос. «Лишь до ворот. Достигнув их, я скажу вам то же, что сказал королю. Я при исполнении служебных обязанностей». «А вы, дорогой Арамис», — сказал, улыбаясь Атос, —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 чувствовалось что он уезжает надолго все это пришло в голову гримо одновременно с нахлынувшим на него чувством глубокой привязанности к котосу с тем ужасом пред пустотою и одиночеством которые постоянно занимают воображение тех кто любит короче говоря все эти мысли и ощущения повергли честному гримо в грусть и посеяли в нем тревогу